На вольер с жадностью прочитала записку, в которой назначалось свидание в два часа дня и давалось пояснение, как поднимать люк. «Оденьтесь, понаряднее!» стояла в приписке. Эти последние слова изумили девушку, но в то же время успокоили ее. Время двигалось медленно. Наконец назначенный час наступил. Пунктуальная, как жорится, Геро, Луиза подняла люк И едва только пробило 2 часа, и увидела внизу короля почтительно подавшего ей руку. Гера, жрица богини Афродиты в сестре на Гелиспонте. Каждую ночь к ней переплывал через пролив её возлюбленный Леандр. Когда однажды погас свет в башне Геры, служившей ему маяком, Леандр утонул. Узнав об этом, Гера в отчаянии бросилась с башни в море. Для внимания глубоко её тронуло. Когда Лвоальер спустилась к ней, улыбаясь, подошёл граф и с изысканным поклоном поблагодарил за оказанную честь. Потом, обернувшись к королю, он прибавил: "Государь, он пришёл". Лвоальер с беспокойством взглянула на Людовика. "Мадмуазель", сказал король, "я просил вас оказать мне честь и спуститься сюда не безумства". Я пригласил прекрасного художника, умеющего в совершенстве лавливать сходство, и желаю, чтобы вы разрешили ему написать ваш портрет. Впрочем, если вы непременно этого потребуете, портрет останется у вас. Лавальер покраснела. Вот видите, сказал король. Мы будем здесь даже не втроём, а вчетвером. Словом, если мы не наедине, здесь будет столько гостей, сколько вы пожелаете. Лавальер тихонько пожела пальцы короля. Перейдём в соседнюю комнату, если будет угодно вашему величеству, придажил де Сен-Тинян. Он открыл дверь и пропустил гостей. Король шёл за лавалььером, любойся её розовой, как перламутр шеей, на которую испускались завитки белокурых волос. Лавалььер была в светло-сером шёлковом платье, а гатовые ожерелье оттеняло березную её кожу. В изящных маленьких руках она держала букет из занюченных глаз и бенгальских роз.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 На палитре лежали краски. Художник поклонился мадмуазель де Лавольер с любопытством артиста, изучающего свою модель, и сдержанно поздоровался с королём как с обыкновенным дворянином. Потом, подведём мадмуазель де Лавольер к приготовленному для неё креслу, он предложил ей сесть. Молодая девушка села в кресло грациозно и непринуждённо. В руках она держала цветы. ноги вытянула на подушку, и чтобы придать её взгляду большую естественность, художник предложил ей чем-нибудь заняться. Тогда Людовик XIV со улыбкой постелился на подушке у ног своей возлюбленной. Таким образом лавальер сидел, откинувшись на спинку кресла с цветами в руке, а король, подняв глаза, пожирал её взглядом. Художник несколько минут с удовольствием наблюдал эту группу.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 не изобразить вместо лавальяр Рицину, Венеру. Тогда на выручку приходил де Сентиньян. Он декламировал стихи или рассказывал историку в духе Патрю или Тальмана де Рео. Патрю Оливье – знаменитый французский адвокат. Тальман де Рео – французский писатель, автор книги «История регенства».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 Так прошло 2 часа, когда часы пробили 4, Лавольер встала и подала королю знак. Гюдовик поднялся, подошёл к картине и сделал несколько комплиментов художнику. Де Сен-Теньян похвалил сходство, очень заметное уже после первого сеанса. Лавольер в свою очередь, краснея, поблагодарила художника и удалилась в соседнюю комнату, куда за ней пошёл король, позвав Де Сен-Теньяна. На завтра, не правда ли?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 на завтра, Луиза. Лавалььер вздохнула, потом, не имея сил сопротивляться просьбе короля, чуть слышно произнесла: "Раз вы этого хотите, государь, на завтра". И с этими словами легко поднялась по лестнице и исчезла. "Что вы скажете, государь?" спросил Де Сен-Теньян, когда она скрылась. "Скажу, что вчера я считал себя счастливейшим из смертных".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 вы уже недовольны. Доволен, дорогой де Сент-Энтьян, но придумывай скорее, придумывай новое. Государь, я обещаю вам подумать. Вот всё, что я могу сказать. Не имея возможности любоваться оригиналом, король захотел ещё раз взглянуть на портрет. Он указал художнику на некоторые недостатки и ушёл. После этого де Сент-Энтьян отпустил художника. Мольберт, краски, палитры еще не были убраны, как из-за портиры высунулась голова Малихорна. Десантиньян принял его с распростертыми объятиями, но в то же время с некоторой грустью. Облако, мрачившее царственное солнце, в свою очередь затмило и его верного спутника. Малихорн сразу заметил этот налет грусти на лице Десантиньяна. «Что это, граф, вы так мрачны?» — спросил он. «Не мудрено, мой милый». Поверите ли вы, что король недоволен, недоволен лестницей? Нет, напротив, лестница ему очень понравилась. Значит, что брансво комнат пришлось ему не по вкусу. Но на него он даже не обратил внимания. Нет, королю не понравилось, э, понимаю. Понимаю, граф. Ему не понравилось, что на любовном свидании присутствовало два свидетеля. Как это вы, граф, не предусмотрели этого?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 Как и уже образом, он мог остаться недоволен буквальным исполнением своего распоряжения. Ничего не понималю. Валикорн почесал затылок, в котором часу король назначил свидание с Василеон? В 2 часа. А вы ожидали королевско ковычас с половины второго? Неужели? Как же иначе? Хорош был бы я, если бы опоздал. Несмотря на всё уважение к десэнтендианову, Валикорн не удержался и пожал плечами. — А художнику король тоже велел прийти к двум часам? — спросил он. — Нет, но я привел его сюда к двенадцати. Лучше, чтобы художник подождал два часа, чем король одну минуту. Малекорн залился беззвучным смехом. — Лучше, мой милый, поменьше смейтесь и побольше говорите, — обиженно заметил Десент-Идиан. — Вы требуете? — Умоляю. — Так вот что, граф, если вы желаете, чтобы король был доволен... то в следующий раз, когда он придёт, он придёт завтра. Итак, если вы хотите, чтобы король был завтра до воли, он хочу ли, я, что за вопрос. Ну так завтра, когда придёт король, у вас должно найтись самое неотложное дело, и вам, а чтобы это не стало, надо будет отлучиться. Что вы говорите? На 20 минут оставить короля одного на целых 20 минут. В ужасе воскликнул де Сен-Теньян. Ну ладно, допустим, что я ничего не сказал, проговорил Маликорн, направляясь к двери. Нет, нет, дорогой Маликорн, напротив, выскажитесь до конца, я начинаю понимать. А художник? Художник? Ну, а художник пусть запаздывает на полчаса. Вы думаете, на полчаса? Ну да, я думаю. Дорогой мой, я так и сделаю. И я уверен, что не пожалеете. Вы мне позволите за этим завтра справиться? Конечно. И ныне честь быть вашим покорным слугой, господин де Сен-Тенян, и малекорну дарился с почттительным поклоном. Положительно этот малый умнее меня, сказал де Сен-Тенян, убеждённый в его доватами.